Тем временем к алтарю приближалась женская фигура с лицом наполовину скрытым короткой белой вуалью. Венченца узнал от соседа, что сейчас будет совершен обряд посвящения в послушничество. Взглянув на молодую девушку, поддерживаемую с двух сторон монахинями, Венченца вздрогнул. Так все в ней напомнило ему Елену. Игумен снова начал машинально произносить слова наставления, как вдруг девушка отбросила с лица вуаль и предупреждающе подняла руку. «Это была Елена. Она смотрела на священника полными слез и страдания глазами, моля его не продолжать дальше. Однако это не остановило священника, и тогда девушка решилась – Уверенно и громко прозвучал в тишине храма ее голос. «В присутствии всех молящихся в храме я хочу заявить, что меня привели сюда насильно, против моей воли и желания. Я протестую». Последние ее слова потонули в гуле взволнованных голосов, и в это мгновение Елена увидела венчанца – Какие-то секунды она смотрела на него, не веря своим глазам, а потом упала без чувств на руки монахинь. Винченца с трудом протиснулся к ней сквозь сбившуюся толпу и, склонившись, прошептал ее имя, чем вызвал любопытство и замешательство монахинь, пытавшихся привести девушку в чувство. Среди них была и сестра Оливия, Когда Елена пришла в себя и открыла глаза, взгляд ее сказал Винченце больше всяких слов. Она тут же попросила увести ее из церкви. Поддерживаемая Винченце и Оливией, она направилась к выходу, но строгий голос матери настоятельницы приказал монахиням припроводить Елену в ее келью. А юноши, который повел себя столь дерзко в храме, немедленно явится в приемную монастыря. Венченце, вначале не склонный выслушивать приказания, отданные таким тоном, после просьб Элены и вежливых увещеваний сестры Оливии, вынужден был повиноваться. Попрощавшись с Эленой и заверив ее, что они расстаются совсем ненадолго, он направился в покое настоятельницы, подумав, что, может быть, беседа с ней поможет найти выход и спасти Элену. Обращаясь к чувству справедливости и милосердия, он надеялся пробудить в настоятельнице сострадание к беззащитной сироте. Овы он слишком скоро убедился, сколь по-разному они понимают справедливость. А милосердие и долг мать-настоятельница давно принесла в жертву собственной гордыни и пренебрежению к страданиям ближних. Игуменья Кармелиток начала беседу с того, что прежде всего подтвердила свое уважение к маркизе Дививальде, дружбой, с которой она столь дорожит и гордится, а затем, без паузы, перешла к сожалению о том, что сын ее дорогой приятельницы дерзко пренебрег своим сыновним долгом и посмел нанести ущерб доброму имени семьи, сведя знакомство с девушкой низкого происхождения. Сегодня же он позволил себе нарушить таинство службы, в храме монастыря. Винченца, сдерживая себя, терпеливо выслушал нотацию о моральном долге каждого и соблюдении приличий и тому подобное из уст той, кто, не дрогнув, нарушала все, что проповедовала, и заточила в монастыре беззащитную девушку, сироту, похищенную негодяями, отняв у нее драгоценный дар — свободу, и возможность радоваться жизни. Когда же Игуменье заговорила об Элене и позволила себе неодобрительно, с пренебрежением отозваться о ней, и пригрозила суровой карой за непослушание, терпение юноши лопнуло. Он произнес страстную, обличительную речь, увы, ничуть не смутившую настоятельницу кормилиток, Лишь угроза обращения к высшим церковным иерархам, как показалось венчанца, задела ее самолюбие. Он действительно решил обратиться к игумену монастыря, чтобы образумить самонадеянную недобрую женщину. Он так и сделал. Игумен милостиво и радушно принял его, внимательно выслушал, был предупредителен и доброжелателен к его просьбам. Однако юноша вскоре понял, что кажущаяся мягкость и приветливость отнюдь не означали искреннюю доброту души, а были лишь удобным прикрытием безразличия и лени, порожденных спокойной жизнью, комфортом и привилегиями сана. Игумен, внешне бывший полной противоположностью надменной и жестокой настоятельницей женского монастыря, В душе был столь же эгоистичен, Себелюбив и порочен, Ибо, попустительствуя злу, Причинял не меньше страдания, Чем те, кто творил зло Открыто и намеренно. Праздность, лень и трусость Лишили его всякой воли к действию. Он был скорее осторожен, чем мудр. И так сильно опасался ошибиться, что вскоре редко осмеливался на какие-либо поступки. Он терпеливо выслушал просьбу Винченца помочь Элене, охотно посочувствовал ей, посокрушался тому, что Винченца ослушался родителей и в конце концов выразил сожаление, что ничем не сможет помочь. Синьюрина дирозальба находится под опекой настоятельницы монастыря Кармелиток, и он не вправе вмешиваться в личные дела сеньорины. Напрасно просил его Винченце хотя бы оказать свое влияние на настоятельницу, держащую Элену Ди де Розальбо в заточении, и посодействовать ее немедленному возвращению в родной дом». «Я не вправе это сделать», — возразил Игумину, удивленный настойчивостью юноши. «Кроме того, я следую разумному правилу — никогда не вмешиваться в дела ни своей епархии». «Неужели вы можете, святой отец, равнодушно взирать на неправедные деяния, где бы они ни совершались?» — горячился Винчанца. «И не сделаете и шага, чтобы помочь». Ведь они обрекли девушку на гибель. Повторяю вам, мой друг, я не вмешиваюсь в чужие дела. У меня своих предостаточно. Следовательно, в этих стенах побеждает грубая сила, а не справедливость. От лиц, облеченных вашей властью, простые смертные вправе требовать решимости в борьбе со злом. Что же подсказывает вам ваше сердце, святой отец? Обращено ли оно к людям? — Вы романтик, мой юный друг, поэтому я прощаю вам вашу резкость. Вы, рыцарь, готовый бросить вызов всем, кто не разделяет ваших взглядов, ответил Игумин, не теряя добродушие. Ваш девиз, если миру суждено погрязнуть во зле, я должен стижать славу борца со злом. Вы рыцарь, который готов вызвать на поединок каждого, кто, по-вашему, не столь хорош, как вам хотелось бы. Жаль, что вы родились так поздно.